Часть 19. Последствия происшедшего Интента начала ощущать почти сразу, как только появилась в Академии перед самой первой лекцией. Было похоже, что Китим даже недооценил болтливость горничной и Афрона, когда напророчил распространение новости лишь к вечеру. Студенты переглядывались, преподаватели бросали косые взгляды. Правда, кое-кто одарял ее понимающими улыбками — и некоторые даже более теплыми, чем обычно. Но больше всего резанул по сердцу холодный взгляд Винсана издалека. Вампир против обыкновения даже не поприветствовал ее вслух и почти сразу отвернулся, когда увидел. На обеде никто не проявлял явного недружелюбия, но и садиться рядом преподаватели не спешили, словно сами не знали, как теперь правильно к ней относиться. Амалия, холодная, как глыба льда, прошла мимо так, словно не знала ее, и присоединилась к вермару, насупленному и сидящему в углу со стаканом воды. Ему явно было нехорошо перед самым полнолунием, но он благосклонно воспринял компанию белой Магини. И теперь Интента удивлялась, как могла раньше не замечать грустную нежность в его взгляде на ее подругу, явный знак безнадежной влюбленности». «Вы позволите, деточка?» — раздался прямо над ухом скрипучий насмешливый голос. И интента с огромным облегчением улыбнулась леди Лизергейн, подошедшей со своим подносом. «Конечно, миледи, я буду счастливо разделить с вами обед», — просияла она, чувствуя, как даже аппетит возвращается при единственном ободряющем взгляде от этой глубоко уважаемой ею женщины как всегда безупречно причёсанной, одетый и полной спокойного достоинства. — Простите мне мою откровенность, сударыня, но вы выглядите не лучшим образом, и замечу, что в таком состоянии истинная леди не станет часто мелькать на виду у всех, — негромко сказала милиция, опустившись на стул. — Но я не леди, так что мне это позволительно, — Криво усмехнулась Интента, заставляя себя проглотить ложку супа, а затем другую и третью. Лизергейн склонила голову на бок и какое-то время молча изучала ее взглядом. Затем глубоко вздохнула и понизила голос. «Итак, насколько я знаю Ульриса и как могу судить по результату, он опять учинил какую-то подлость». Вы правы, леди Лизергейн, но я заранее прошу меня простить, сегодня не имею желания откровенничать о вашем любимом мальчике. Любимый мальчик, миледи, у меня только один, если уж на то пошло. Это мой сын, который сидит за моей спиной. А Китима я просто с детства знаю и восхищаюсь его талантом, что вовсе не означает автоматического одобрения всех мерзостей, которые он творит. Весьма резко и эмоционально ответила леди Лизергейн, впрочем, почти не повышая голос. Длинная фраза не сразу улеглась в сознании интенты, и какое-то время она просто молча смотрела в глаза милиции, лишь затем догадавшись глянуть за ее спину. Но там, в поле ее зрения, находились только женщины-преподаватели и... Магистр Вермар. «Не может быть!» — оторопела, пробормотала она, переводя вопросительный взгляд на свою собеседницу. «Не может быть что? Что мой сын вампир? Что я его люблю? Что ж в этом такого невозможного?» — насмешливо уточнила милиция. «Что вы, что вы, я никогда не слышала никаких слухов!» — медленно проговорила интента, в последний момент подменив слово «сплетен». Вы ведь никогда не были замужем, леди Лизергейн, и вы... вас все так уважают? А это очень интересная тема, леди Интента. Заметила ее собеседница, переменив позу, которая теперь демонстрировала явное оживление. Слухи и сплетни обычно преследуют тех, кто их боится. Если же вам нет дела до сплетников, то и они очень скоро почему-то находят себе новый объект для пересудов. Положив ложку, Интента посмотрела в сторону, на секунду представив, что будет, если она прямо сегодня в учительской швырнет в кити моего кольцом. Какими словами все те, кто сейчас оценивающе смотрит на нее, словно примиряясь, станут обсуждать ее после такого? Какие выражения использует Маркал, когда объявит о ее увольнении на ближайшем собрании? Что она увидит на лицах студентов напоследок? Тяжело задышав, она стала бороться со слезами, и тут прохладная ладонь леди Лизергейн внезапно накрыла ее руку. «Интента. Соберитесь. Я хочу вам помочь, голубушка. Жду вас в моем кабинете через 15 минут. Выпьем чаю». Быстро поднявшись, милиция оставила поднос с почти нетронутой едой на столе и изящной походкой вышла из столовой. По ее лицу никто бы не понял, что именно она обсуждала только что с расстроенной молодой преподавательницей, оказавшейся в центре скандала. Может, выговор делала, а может и утешала, размышляли преподаватели с интересом проводившие декана глазами, а затем не сдержавшиеся от переглядок и перешептываний между собой. В кабинете леди Лизергейн ничего не изменилось с тех пор, как интента впервые пересекла его порог. Все смотрелось довольно строго и функционально. Но все же было заметно, что здесь обитала женщина, хоть и темная. Тут фигурная подставка для бумаги, там цветок лучезарника на окне, изящная напольная ваза в углу и кресло едва ли не вдвое меньшего размера, чем в ректорате. В одном из них, когда интента вошла, сидела хозяйка кабинета, разливая чай из белого фарфорового чайника. Аромат изысканного напитка, смешанный с запахом свежей мяты на блюдце, достиг ее ноздрей, и она сразу немного расслабилась. Такие чаепития с приятной собеседницей всегда успокаивали ее, и теперь она даже готова была немного приоткрыть леди Лизергейн душу. Сейчас, когда секрет расположения темной не приоткрылся, Интенте стало легче доверять ей. Внезапные откровения про Китима от вечно сдержанной милиции всерьез насторожили месяц назад. Казалось, она слишком внезапно и слишком сильно потеплела к ней без всяких оснований. Из-за этой странности весь последний месяц ей даже не хотелось приближаться к декану. Теперь же все прояснилось. Лизергейн полюбила Интенту за дружбу с Вермаром и, возможно, за данную ему кровь, если, конечно, милиция знала об этом. «Наверняка знала», — подумала Интента, еще раз заглянув в темные умные глаза. «Присаживайтесь, милая, выпейте чаю», — пригласила милиция, подвигая в ее сторону тоненькую чашечку на блюдечке, из которой поднимался ароматный пар. «Благодарю». Интента со вздохом опустилась в кресло, предоставляя начать беседу леди Лизергейн, раз уж та сама ее пригласила. «Вы, должно быть, недоумеваете, с чего эта странная старуха снова лезет не в свое дело?» Спокойно начала милиция, наблюдая за ее лицом. И, заметив на нем недоумение при словах «старуха и лезет», махнула рукой. «Неважно». «Я всего лишь хотела рассказать вам кое-что, скорее даже напомнить нечто, что вы, безусловно, знаете, но по какому-то нелепому стечению обстоятельств запамятовали». «Я вас слушаю, леди Лизергейн», — отозвалась интента, все еще не понимая, к чему клонит собеседница. «Первое, о чем мне хотелось бы вам напомнить, — строго и серьезно произнесла милиция, слегка отодвигаясь от стола, — вы замечательный преподаватель». «Редкий специалист, приобретение которого станет безусловной удачей для любого учебного заведения королевства». «Спасибо», — прерывисто вздохнув, кивнула Интента, — «мне невероятно приятно слышать такое из ваших уст». «Второе, едва ли не перебив ее», — продолжила Лизергейн, — «вы на редкость интересная личность, леди Интента» с удивительно развитым по нынешним временам умом и, что, пожалуй, даже важнее, с чутким сердцем. И, если уж на то пошло, вы красивая, интересная женщина, не оценить которую может лишь мужчина с чурбаном вместо головы. Таких, правда, нынче много. Едва сдержав улыбку от того, каким характерно скрипучим стал голос милиции на последних словах, Интента кивнула и поставила перед собой чашку, чувствуя, как наполняется силами от комплиментов в свой адрес из уст такой женщины. «И именно поэтому, милая моя, я замечу, что вы будете полной дурой, если не возьмете свою судьбу в собственные руки». Милиция резко мотнула головой, когда Интента открыла рот, чтобы что-то сказать, и слегка повысила голос. «Да, в собственные руки!» Что бы там ни творил этот мерзавец Улерис, с которым я еще непременно поговорю, нет, не смейте прерывать меня, я знаю, что делаю, и долго копила вопросы к его темности по целому ряду, скажем так, происшествий. Так вот, что бы он ни творил, как бы плохо ни распоряжался вашим доверием, не смейте ломаться». Можете гнуться, можете запереться в вашей комнате и заливаться слезами хоть сутки напролёт, или прямо сейчас взять билет до Нуареса и прогулять всю неделю подряд. Можете устраивать любые выходки, но не смейте ломаться интента. Даже не думайте уходить с опущенной головой. И тем более пусть вам не приходит в голову идея выходить замуж по принуждению, если, конечно, не влюблены в этого проходимца. Вынужденный брак не для вас – Это вас убьет. Я не влюблена. Тогда почему до сих пор вы носите кольцо?» Интента перевела взгляд на кольцо Китима, которое утром надела машинально, все еще находясь под воздействием пустынника, а потом оставила, словно смирилась с этим. Но она ведь не смирилась. Быстрым движением сорвав кольцо с пальца, она положила его в карман юбки. «Больше не надену. Спасибо вам, леди Лизергейн». «Пожалуйста, деточка, вы весь месяц сами на себя не похожи. Какое-то время я еще списывала это на то ужасное происшествие в Нуарессе, но теперь вижу, что Китим вас высосал похуже тех вампиров». Интента отвела взгляд, как только на глаза начали наворачиваться слезы. Горло перехватило. «Я сама не знаю, почему доверилась ему», — прошептала она потому что он дьявольский хороший манипулятор, деточка. Не корите себя. Я сама бы припала к его груди со старческой слезой на глазах, не зная этого мошенника с младенчества», — хмыкнула милиция. «Прекратите называть себя старухой, это смешно», — хмыкнула интента. «Вы красивые, полны энергии, миледи, и не заметить это может только человек с чурбаном вместо головы». «Ну-ну, полно. Я не люблю лести, деточка. Это не...» «Все равно не люблю», — отрезала милиция. Но Интента все же заметила тень довольной улыбки на ее лице, прежде чем оно вновь стало непроницаемым. В кабинете на какое-то время воцарилась полная тишина. Обе женщины, пребывая в легкой задумчивости, сделали погладку чая. «Так что же мне делать?» — спросила Интента, нахмурившись. «Китим сказал, что лорд Мерсье меня уволит, если я расторгну помолвку, и я думаю, что он прав». «Ну, уволит, так что ж?» «Увольтесь сами», — пожала плечами милиция. «Никто не может уволить того, кто уже ушел». «И вот что, дорогая, я дам вам рекомендации для любого учебного заведения, куда вы пожелаете поехать». «Пусть только попробует вас не взять. Я и к королеве могу съездить, мне несложно. Ее величество очень не любит ханжество. Надеюсь, мне не придется тревожить вас и ее величество такими мелкими вопросами, как мое трудоустройство». Пробормотала Интента, но на сердце ее мгновенно потеплело. Она была спасена, и теперь у нее действительно есть выбор. Трудный, неоднозначный, но добровольный. «Ладно». У нас всего пять минут до урока, пора идти. Не вешайте нос, моя дорогая, и вечером я намерена посетить ваше внеклассное чтение, так что будьте любезны, припасти что-нибудь особенное. Интента высоко подняла брови, а затем на ее лице появилась загадочная улыбка. — Знаете, леди Лизергейн, у меня, пожалуй, есть в запасе нечто совершенно особенное для этой лекции, — просияла она, поднимаясь. Очень хорошо, деловито сказала милиция, отряхивая юбку. Я желаю вам удачи. Последнюю в тот день лекцию по литературе Интента провела почти не думая и впоследствии не могла вспомнить ни единого слова, ни единого вопроса студентов с этого урока, настолько отсутствующим было ее настроение. Все еще не сделав выбор, она сама не знала, к чему готовиться, расторгнет ли помолвку или нет, уволится или останется, дожидаясь решения Маркала пойдет на Китима войной или начнет новую игру, в том числе в качестве его невесты. Во время разговора с леди милицией она почти решила расторгнуть помолвку, но Лизергейн не знала про то, что происходило между ней и Маркалом, а это было самое важное. Ведь если лорд Мерсье тоже играл с ней, то только помолвка с Китимом могла спасти ее». Иначе она просто превратится в руину и не сможет ни жить дальше, ни работать. Не так уж она сильна, как хотелось бы. Мозг интенты закипал. Китим, конечно, поступил с ней отвратительно. Но если подумать, он хотя бы себе не изменял. Просто снова оказался хитрее, чем она ожидала. Подумать только, какой спектакль закатил в больнице. Ей даже в голову не пришло заподозрить, что его рычание было обманным ходом. Она смеялась над тем, как Китим боялся ее согласия, а он тем временем делал все, чтобы получить его, и преуспел. Каким-то образом понял, что его противодействие подстегнет ее, спровоцирует на согласие. Когда же он успел так глубоко разобраться в ней? Но даже досадуя, что попалась на эту уловку, она не могла не чувствовать, как где-то в глубине души огромной ложкой бальзама на ее израненном самолюбии растекалось новое озарение. Он хотел жениться на ней, причем с самого начала. Он на самом деле хотел на ней жениться, и это намерение искупало многое в ее глазах. Умный, талантливый, исключительный мужчина счел ее достойной для себя парой, закрутил целую интригу, чтобы заманить ее в ловушку. Это ли не самый лучший комплимент от этакого проходимца? Кроме того, в прежней жизни интенсии никто еще не предлагал рукой сердце. Когда Китим в больнице заявил, что предложил это в шутку, это причинило боль, легкую, тупую, но все же боль. Ее словно отвергали, опять, как в юности» когда она влюблялась во флиртующих с ней мальчиков, но ей давали понять, что это дальше флирта и пары приятных ночей не пойдет. Снова и снова, возвращаясь мыслями к Китиму, Интента старалась быть максимально честной с самой собой и нашла, что еще полгода назад без малейших трудностей простила бы ему все и согласилась выйти за него замуж, если, конечно, он бы перешел к созерцанию от тьмы. Для принятия окончательного решения оставалось бы только прояснить его истинное намерение. Но теперь ей мешало одно большое черное «но» — Маркал. Маркал. Стоило только произнести про себя его имя, как прямо на сердце открывалась зияющая рана и начинала кровоточить. Она была влюблена как девчонка и сама не знала во что. Ум, чувство юмора, интеллект — всего этого хватало в избытке, и у Китима. «Люби не хочу, сходи с ума, как Амалия, но нет же!» Влюбилась во внешность? Смешно, ей же не 14 лет. Тогда что? Что? Эхо из детства? Осколок наивной мечты застрял в одиноком сердце. Да, ей тоже хотелось когда-то своего черного лорда, но темный же ничем не хуже и гораздо натуральнее. Именно темного она тогда и представляла. Рациональная причина не находилась. Ее тело откликалось бурей эмоций на его запах, на его шкадливое, немного мальчишеское выражение лица, когда он шутил, на воспоминания о нежном поцелуе под фонарем и о его искренней злости позже, когда он упрекал ее за нелюбовь к украшениям, равно как и на смех над ее неуклюжестью после разбитой вазы. Лорд Китим никогда так с ней не смеялся. То есть, смеялся, конечно, но все как-то не так. Ужасно страшно. Когда Интента поняла, что ее трясет от страха, и она вот-вот расплачется, то вскочила с кровати, на которой почти час лежала после уроков, размышляя. Ей надо срочно принять какое-то решение. Хотя бы половину решения». И, раз до сих пор не ответил, получалось, что до этого решения не хватало лишь одного разговора. Слегка пригладив волосы перед зеркалом, прихватив с собой мешочек с кольцом, но не надевая его, Интента вышла из комнаты и поспешила вверх по лестнице. Она решила, если Улериса не окажется в его апартаментах, так тому и быть, пусть это будет подсказкой судьбы для расторжения помолвки. Но Кетим открыл дверь почти мгновенно, и выражение его лица на этот раз не отражало ни глумления, ни самодовольства, как утром. Оно понравилось интенте, как и его вид, домашний, без лишнего лоска. Простые темные брюки, белая шелковая рубашка, жилет. Очень мало по сравнению с обычным его облачением магических амулетов. Один на шее, замаскированный под деревянный кулон, Второй — в перстне, на среднем пальце правой руки. Третий нанесен небольшим черным вензелем на шее, под левым ухом. — Я ждал вас, — сказал он спокойным, даже немного усталым голосом, впуская гостей внутрь. — Я почему-то так и думала, — кивнула она, глядя на него без какой-либо воинственности. На столе действительно ждали два стакана, кувшин с пивом и закуски. Все готовое к вечернему перекусу на двоих уместному через несколько часов после обеда, когда до ужина все еще оставалось пара часов. «Объясните мне, чего вы добиваетесь, лорд Китим, иначе я вам верну кольцо прямо сейчас», сказала она без обиняков, положив мешочек с кольцом между ними. «Справедливо», кивнул он, наливая им в оба стакана пиво из кувшина. Интента посмотрела на стакан, не спеша делать первый глоток и подвинула к себе напиток лишь тогда, когда Китим сам начал пить. Сделав большой глоток, он отодвинул стакан в сторону и откинулся в кресле, начиная говорить. «Я хочу сказать вам, что сильно недоволен собой. Такое редко со мной случалось в последние годы, но в этот раз вижу, что действительно совершил ошибку и не одну». По его глубокому вздоху после этой фразы, опущенным веком, позе, Интента все больше убеждалась, что темный маг говорит правду. Недовольство сквозило во всем, и направлено это чувство было именно в его собственную сторону. «В чем именно вы собой недовольны?» – холодно уточнила она, не желая показывать ему сейчас ни грамма своих истинных чувств. «Во многом». Я ошибся с самого начала, когда стал грубо действовать на вас в первый же день знакомства. Был слишком самоуверен, признаюсь, не разглядел вас сразу. А потом, когда отпугнул, стало сложно. Пришлось сделать большой перерыв, и за это время Маркал успел влюбить вас в себя. Вы ведь влюблены в него. Серьезно, из самых первых дней, верно?» Не отвечайте, это риторический вопрос. Он действительно достойный мой ученик. Думаете, можете так просто управлять чувствами? Не загипнотизировали бы меня в карете, и я влюбилась бы в вас? С долей изумления, смешанного с искренним интересом к его ответу, переспросила Интента. Возможно, — пожал плечами Китим, отводя глаза. Теперь мы этого уже не узнаем. Они оба выпили по глотку пива, и Интента кивнула, делая знак, что слушает. Она невольно послала ему теплый взгляд, но тут же спохватилась, выпрямив спину и нахмурившись. — Вы очень милая моя прелесть! — не сдержал улыбки лорд Китим, разоблачая ее на месте. — Должен сказать, сегодня ночью я с трудом сдержался, но спать с вами рядом было очень сладко. — У вас просто долго не было женщины! — Лорд Китим. Процедила она, превращаясь в ледяную глыбу, ощущая, как каждый волосок на теле встал дыбом от его откровенных намеков. Теперь он откровенно пытался соблазнить ее, и это было приятно и неприятно одновременно. «Это верно, но, поверьте, меня может заинтересовать далеко не каждая». «В это трудно поверить», — отрезала интента, складывая руки на груди. «Ну, хорошо», — вновь вздохнул лорд Китим, устало смежив веки. «Я все же продолжу. Сожалею о том, что произошло прошлым вечером и сегодня утром. Действительно сожалею, леди Интента. Не люблю играть так грубо, и вы этого не заслужили. С моей стороны это был жест отчаяния. Я не ожидал, что вы так внезапно примете решение разорвать помолвку. Не был готов к этому, а проигрывать не люблю». «В это я верю», — кивнула она. «Спасибо. Тогда поверьте мне, пожалуйста, еще в одном. Если вы выйдете за меня замуж, я позабочусь о том, чтобы вам было комфортно. Вы получите отличного мужа, учителя. Я знаю, что для вас это важно, и любовника, если захотите. Вы даже получите разрешение иметь других любовников, если вам это будет угодно, милая». «Да, я готов разрешить даже это», — кивнул он в ответ на изумленный взгляд. «В обмен на что?» — Сузила глаза Интента. «Будете высасывать из меня силу?» «Нет, больше никогда», — резко вскинулся Китим. «Поверьте, вы нужны мне не для этого. Можете надеть амулет вашего драгоценного друга-вампира, если не верите». «А чего же вы тогда хотите?» Удивилась Интента, теперь так искренне заинтересованная, что даже подалась навстречу, облокотившись на стол. «Поверите, если я скажу, что я вас люблю?» — спросил Улерис, пронзив ее быстрым взглядом прямо в глаза, которого Интента не выдержала, опустив ресницы. «Нет, не поверю, ваша темность!» — снова отрезала она, чувствуя, как сопротивляется напору его обаяния изо всех сил. Перенести Китима, откровенничающего с ней, оказалось еще сложнее, чем дать достойный отпор Китиму, гоняющемуся за ней с лейкой. — Вот видите, Интента, вы умная, в вас есть достоинство, красота, талант, обаяние, сила воли, честность и в то же время доброта, больше, чем у сотен других женщин там, в академии, — сказал Китим, махнув рукой в сторону восточного крыла. Даже если они старше и опытнее вас. Вы особенная, а мне нужна особенная жена. Женщина, которой я мог бы доверять, с которой я мог бы дружить. Это гораздо важнее любви, хоть для вас сейчас это и не очевидно. «Я понимаю тебя, Ульрис, но мы ведь можем дружить, и не вступая в брак?» С мягкой улыбкой заметила она. «Нет, моя милая» вздохнул он, «не так близко, как мне хотелось бы. И только до тех пор, пока вы не выйдете замуж за кого-нибудь еще, кто поглотит ваше внимание полностью. А я жадный. Я хочу много твоего внимания. У меня есть определенные планы на будущее, и я хочу разделить их с тобой. Твое предложение очень лестно, Китим. Я знаю. Только на это и надеюсь» улыбнулся он, невзначай подвигая мешочек с кольцом в ее сторону. Интента улыбнулась и хмыкнула. «Я всегда буду любить тебя как друга, Улерис. Ты предлагаешь мне брак как темный? Да, я никогда больше не вернусь к просветленному. Слепое подчинение больше не для меня». Потому как резко Китим замотал головой, Интента поняла, что он искренен, и кивнула. Думаю, что хорошо тебя понимаю. Теперь у меня остался еще один вопрос то, что ты вчера говорил про Маркала, Я сказал так, как думаю, пожал плечами Китим, поднимая взгляд. Но я буду абсолютно честным с тобой сейчас. Он тоже заинтересован. Но вот хочет ли он жениться, как ты думаешь? Я не знаю, тихо сказала Интента. Вот и я не знаю, так что спроси у него сама. «Ты так легко это говоришь, потому что уверен, что он мне ничего не предложит?» Еще тише добавила Интента, с тоской поглядев в сторону. «Именно так моя прелесть». Интента замолчала и стала пить земляничное пиво, почти ни о чем не думая. Мысли в голове, уставшие закипать от вопросов весь день, теперь еле ворочались. Но стоило ей переключиться на секунду в созерцание, как откуда-то изнутри... Пришел важный вопрос. Ты совсем не веришь в любовь, Китим. Что если я выйду за тебя, и лет через пять-десять мы станем так близки, что полюбим друг друга? Улирис покачал головой, сделав круговое движение глазами. «Я точно пожалею об этом, но раз уж обещал быть весь вечер честным, нет, не верю, что это случится. Для этого и предоставляю тебе свободу выбирать себе любовников и никоим образом не навязываюсь в этом качестве». «Спасибо тебе за честность, Китим», — сказала она, поднимаясь из-за стола, и Ульри криво усмехнулся, кивая на кольцо, оставшееся на столе. «Благодарю за урок». Рад лишний раз убедиться, что честность — удел проигравших. Нет, нет, ты выиграешь благодаря этому. Только не сегодня, но обязательно выиграешь. Горячо выпалила интента и под влиянием порыва подошла к разочарованному темному и наклонилась, обнимая и целуя в щеку. Ты достоин настоящей любви, хоть и сам этого не понимаешь. Кажется, ты снова перебрала пиво на голодный желудок, моя прелесть. Холодно ответил на это Китим, отстраняясь. Правда, отодвинулся он с легким опозданием. Легко рассмеявшись, Интента выпрямилась и пошла к выходу. — Мне можно. Я увольняюсь! — пропела она напоследок.